Глава шестьдесят первая Шли дни. Ноябрь сменился декабрем, а декабрь приближал дату, столь важную для гостей моих крыльев. И хотя я больше не беспокоилась о спешке, набрав девяносто одно перо после возвращения Ашера, но все же не торопилась открывать шампанское. Возможно, я в двадцати девяти перьях от вечной жизни и от мими, но я также в двадцати девяти перьях от того, чтобы оставить Найю. Боль от предстоящего ухода соперничала с той, что пронзила грудь в ночь, когда я поверила, что она умерла навсегда. «Почему ты так смотришь на меня?» Найя отложила вилку, которой она боролась с горохом. Ашер, который сидел напротив нас в столовой, приподнял одну бровь. Я сглотнула комок, застрявший в горле. «Как?» Рейвен, новая подруга Наи, маленькая семилетняя девочка с бледно-голубыми глазами и призрачно-белыми волосами, подняла взгляд от книги, которую читала Ная. Это были истории о сёстрах истребительниц драконов, книга, которую я увидела в книжном магазине, когда возвращалась с миссии. "Как будто ты сейчас заплатишь", сказала она. "Я заплачу", выдохнула я. Ашер подался вперёд, просунул руку под стол, обхватил моё колено и сжал его. Я с силой прикусила губу, прежде чем выпалить: "Мне не хочется тебя оставлять". Наия моргнула, глядя на меня большими глазами. Неужели она не понимала, что как только мои крылья станут целыми, я уйду? А пасирафим. Я нахмурилась. Ованпипа говорит, что Серафимы всемогущи. Неужели она думала, что его положение даст мне особый пропуск? Я посмотрела на Ашера, безмолвно прося помощи в объяснении того, что я не выше закона. К сожалению, у Моташа его рука соскользнула с моего колена. Селеста не сможет вернуться. Наи удивлённо раскрыла рот. Что? Затрапезные разговоры вокруг стихли, и взгляды обратились в нашу сторону, напоминая о первых обедах, которые мы с Ашером разделили с Наей, а потом с Рейвен. Иногда к нам присоединялись и другие юные неоперённые, особенно когда Ашер начинал рассказывать истории. Я я нижняя губа Наия выступила поверх пухлой верхней. Как вы могли мне об этом не сказать? Она вскочила со стула. Малышка уколола мою и без того ноющее сердце взглядом полным страдания, а затем помчалась по коридору в сторону детской секции гильдии. Я взглянула на Ашера, потом снова на коридоры из белого камня. Потрясённая я стала заикаться. Я, хм, я Рейвен закрыла книгу и встала. Я пойду к ней Селеста. Когда она успокоится, приду за тобой. Хорошо. Как только Рейвен ушла, я поставила локти на стол и схватилась за пульсирующий лоб. Не могу поверить, что она думала, будто я вернусь. Это объясняет её энтузиазм по поводу твоих миссий. Я закрыла глаза. Это и так было тяжело, но уф. Да, это лучшее, что я могла придумать. Уф. Я запустила пальцы в волосы, глубоко и протяжно вздохнула и подняла веки. Я понимаю, почему мы не можем вернуться в мир людей, но то, что нам не разрешено посещать гильдии, в этом нет никакого смысла. Кости моих крыльев затрещали, словно предупреждая остановиться на этом. "Причина это техническая", мягко сказал Ашер. Я приподняла бровь. "У нас есть ключи от потока, но нет ключей от гильдии". Я моргнула. Ты хочешь сказать, что мы заточены в Элизиуме, потому что Семёрка опасается, что мы выйдем в мир людей, если нам разрешат вернуться в гильдии? Он кивнул. Ты ведь понимаешь, насколько это безумно. И Шимы украли Перов в своей Вечной надежде приручить меня. Неужели они никогда не слышали о системе чести? Если ты не честен, ты выбываешь. Совет мог бы ввести такое же правило для ангелов. Первое нарушение может стоить им года путешествий по потоку, второе 10 лет и Ашер потянулся и взял мои руки в свои. Левша, тебе не меня нужно убеждать. Я подняла взгляд на прозрачный купол и ночное небо за ним. Всего лишь остальную часть вашей компании, вздохнула я. Он кивнул. После моего суда, как бы он ни прошёл, Ты должна поднять этот вопрос. Я поджала губы. Хотя я упорно старалась не зацикливаться на проклятом суде, он не выходил у меня из головы. От мысли об этом меня избавила Рейвен, которая вернулась под руку сна ей, чьё лицо покрылось пятнами. Я встала и подошла к обеим девочкам. Затем опустилась на колени перед дочерью Ашера и взяла её руки в свои. Хотя я отказываюсь давать тебе обещания, которые не смогу сдержать, клянусь, я буду изо всех сил бороться за право навещать тебя. Нет, прохрипела она. Не надо борьбы. Нахмурившись, я отстранилась. Не хочу, чтобы они тебе навредили. Навредили мне? Отняли у тебя крылья? пробормотала она. Я убрала белокурую прядь с её мокрых щёк. Ох, милая, Никто не отнимет у меня крылья. Звук щёлкнувших коленей заставил меня оглянуться. Я прослежу, чтобы они оставались прикреплёнными к её спине, Моташа. У нашего вида нет ангелов-хранителей, и всё же никогда ещё человек так ревностно не оберегал других. Нижняя губа Наи снова выступила над верхней. Обещаешь на мизинчиках, Апа? Ная выставила крошечный мизинец, и это отбросило меня на много лет назад, в парижскую гильдию, где я заставила Лей поклясться на мизинцах, что она не отпишется от Джаррода, завершит крылья и вознесётся на Элизиум, чтобы выйти замуж за Ашера. Почувствовав внезапное головокружение, я села на пятки и смотрела, как Ашер обхватывает мизинец Наи и трясёт его. Сдержи я на своё обещание вознестись и выйти замуж за архангела, мою половинку души. Селеста моя махала рукой перед моим лицом. Я моргнула. Что? Хочешь сыграть в игру? Я хм. Лицо Лей наложилось на лицо Наи, будто я смотрела на изображение, проецируемое голоранкером. Вообще-то мне нужно ненадолго одолжить Селесту. Ашер прикоснулся к моему плечу. Но я обещаю, что завтра утром оставлю вас двоих поиграть, пока сам посещу несколько гильдий. Хотя он не возвращался в Элизиум с тех пор, как освободил меня со склада Барбары Хадсон, каждый раз, когда я занималась какой-либо миссией, он возвращался на службу, объезжая гильдии по всей планете. Отлично, Наи, пожало плечами. Я всё равно хотела узнать Подождала ли матч их дракона дом Пенни. Она повернулась к Крейвен, и они вдвоём вернулись к столу. Медленно поднявшись, я вышла из столовой вместе с Сашером. Я думала, что он поведёт меня в зал оценки, но в итоге мы вернулись в мою спальню. Хотя большую часть ночи из соображений конфиденциальности мы оставались в моей квартире, спальня в гильдии принадлежала мне, как и обещала Мира. Он закрыл дверь. Ты выглядишь так, будто увидела призрака. Я закусила губу. Он освободил её. Клятва на мизинчиках. Мы с Лэй всё время так делали. Ашер погладил меня по лицу. Хочешь услышать, каким было наше последнее обещание? Только если захочешь об этом рассказать. Я заставила её поклясться не отписываться от Джареда. Не вини себя. Я покачала головой. Дело не Я вздохнула. Начала сначала. Я заставила её поклясться не отписываться от него, чтобы она могла завершить крылья и выйти за тебя замуж. Просто сейчас я представила себе альтернативную реальность, где она не влюбилась в Джареда, где она влюбилась в тебя. И это это действительно больно. Я изучала его блестящие радужки. Ашер На секунду я обрадовалась, что её нет. Я обрадовалась. Мой голос сорвался. Я ужасный человек. Он обхватил меня руками и притянул к своей груди. Ты не ужасный человек. Разве ты не слышал, что я только что сказала? Я упёрлась ладонями в его грудь, чтобы отстраниться. Его руки переместились к моей пояснице, давая мне пространство, но удерживая рядом. Я думал, тебе наконец-то стали нравиться мои объятия. Я уставилась на него, ошеломлённая тем, что после такого гнусного признания он вообще захотел ко мне прикасаться, не говоря уже о том, чтобы шутить об объятиях, которые, к слову, я обожала. Если Джаред был половинкой её души, то после того, как они коснулись друг друга, ничто и никто не смог бы их разлучить. Точно так же как ничто и никто не может разлучить нас сейчас. А если бы они не соприкоснулись, когда я заставила её поклясться на мезинцах? Что если бы она выбрала кого-то другого? А что если бы Мюриэль не умерла тогда? Его тон прозвучал настолько грубо, что у меня перехватило дыхание. Прости. Я не хотел, чтобы это прозвучало так резко. Аш разглотно. В тот момент, когда столкнулись бы наши души, мы бы стали неразлучны. Неважно, произошло бы это здесь или в Элизиуме, был бы я женат или нет. Ты можешь переписать историю миллионом разных способов всеเลста, но она всегда будет заканчиваться одинаково. Она закончится нами.